Стелла Эмеральд Дарьякова аукцион для олигарха. Глава 1. Сердечко трепыхалось в груди, Ира почти не могла дышать. Делаем ставки, господа. Ведущий аукциона начал торги, озвучив характеристики лота. Милая девушка, 23 года, русые волосы, голубые глаза, стройная фигура, девственница. Продаётся на 1 месяц. По залу прошлась волна одобрительного восторга. Разновозрастные мужчины сидели в креслах, внимательно всматриваясь в сцену, где дрожащая от страха девушка стояла в одном лишь бикини. Её распущенные волосы спадали до пояса, частично скрывая нежные округлости. Минимальная цена 1,5 млн рублей. Один шаг 0,5 млн рублей. Ирина покосилась на ведущего. Она была возмущена. но не проявила эмоций. Когда она на это подписывалась, минимальной ценой было 7 миллионов. Именно столько ей требуется на лечение сестрёнки. Что, если эти толстосумы не поднимут ценник до этой цифры? Где она тогда возьмёт остальные деньги? Но страх сразу же отступил, ведь сильный Мира сего стали делать ставки. Мистер с номером 23 даёт за красавицу 2 миллиона. Господин с номером 17 даёт на девушку 2,5 миллиона. Ставки перебивались почти без остановки, дойдя до жеделенной отметки в 7 миллионов, пока вдруг сидящий в самом конце зала мужчина, лица которого не было видно, не встал. Он поднял вверх руку, от чего ведущий аукциона как-то заёрзал. Торги останавливаются. Извините, покупатель уже есть. Лот продан за 7 миллионов рублей. Кто покупатель? не выдержал один из тех, кто активно участвовал в торгах. Месьтер Тень. Волна перешёптываний прокатилась по залу. Господа, не расстраивайтесь, у нас есть ещё много лотов. Готовьте ваши денежки. Махнув рукой своему помощнику, велел отвести Ирину за кулисы. Почти недышащая девушка тряслась, как осиновый лист, вздрагивая, когда кто-то ей что-то говорил или случайно касался. Ты чего такая нервная? Спросил её помощник распорядителя аукциона. Страшно. Он высокомерно вскинул бровью и дал указаску скорее одеваться. Деньги тебе выплатят наличкой прямо сейчас. У тебя есть 2 часа на то, чтобы отвезти их в банк и положить на счёт или в камеру хранения. Машина с водителем тебя доставит туда, а потом ты сразу едешь к покупателю. Тебе всё ясно? Ясно. Закивала она, радуясь, что деньги почти у неё в кармане. Ира уже знала эту схему. Ещё до участия в аукционе ей всё объяснили. Именно поэтому она заранее открыла счёт в банке недалеко от подпольного аукционного дома, что располагался в центре города у всех на виду. Только его истинное предназначение знали единицы. Верно говорят: чтобы что-то спрятать, положи это на виду. Сейчас она немного успокоилась, ведь половина сделана. Осталось только выполнить свои обязательства по сделке. После банка её повезли куда-то на большом внедорожнике в сопровождении ещё двух. И если во время аукциона она ещё задавалась вопросом, кто же её всё-таки купил, то после того, как увидела одного из сопровождающих, поняла, тот странный человек на аукционе не был покупателем. Он был лишь его представителем. Ей ещё предстоит познакомиться с человеком с барского плеча оплатившим лечение её сестрёнке. Но что её по приезду к покупателю ждало, она понятия не имела. Страх от неведения метался в её мозгу, заставляя девушку покрываться холодным потом. Неизвестность может же быть пострашнее ультиматума. Ехали они долго, часа два или чуть больше. За время пути Ирина успела заснуть, видно комфортабельные условия и монотонное укачивание её убаюкали. Проснувшись словно от толчка, смотрела на мужчину, который её разбудил. Ты приехала сюда на месяц. Ты обязана выполнять все условия, прописанные вот здесь. Он чуть ли не швырнул листок ей в лицо. Будешь их нарушать, тебя выкинут отсюда, и ты должна будешь выплатить покупателю за ненадлежащий товар двойной размер того, что он оплатил. Ты всё поняла? Его тон выражал какую-то брезгливость. Нет, она не поняла. Да и кто мог такое понять? То есть она и так идёт на риске, а ей ещё в случае его стольнравного характера ему платить? Он совсем, что ли? Но спорить ей как-то не хотелось. Да и будет ли смысл? Ей предстоит месяц быть в роли, а в роли кого, собственно? Она и сама не знает, что вообще значит этот аукцион. Покупатель может теперь с ней спать? Она, конечно, этого не очень бы хотела. Но если вопрос встанет ребром, ей деваться некуда. К Ире подошла домработница, взяла в руки её небольшую дорожную сумку и повела в дом. Озираясь, молодая девушка еле успевала закрывать рот. Роскошный особняк, словно из глянцевого журнала об интерьере, поражал её взор. Такого в жизни она никогда не видела. В её городке самое красивое здание местный кинотеатр, и тот выполнен скорее в современном квадратном стиле. Здесь же всё напоминало Эрмитаж. Поднявшись по лестнице с золотыми балясинами и перилами, тучная женщина открыла вторую дверь на втором этаже. Меня зовут Ольга. Я в вашем полном распоряжении. Если проголодаетесь, достаточно нажать эту кнопку, показала она небольшое устройство у изголовья кровати. Хозяин просил, чтобы вы подождали его именно здесь. Вам что-то принести? Да. Я очень хочу пить и есть хочу, нервно ответила Ира, бросая по углам комнаты взгляд. Небольшая комнатушка квадратов в 15 и ещё одна дверь, вероятно, в уборную. Посередине кровать, на стене телевизор, в углу шкаф. Всё по минимуму, но для жизни вполне хватит. Домработница вышла, оставив Ирину в гордом одиночестве. И Ира решила ознакомиться с так называемыми правилами. Их было немного, все написаны списком. Первое выполнять любое задание хозяина. Второе не задавать вопросов. Хмыкнув, девушка сразу стала заглядывать в каждый угол. Сначала удостоверилась, что за второй дверью ванная комната, затем заглянула в шкаф, в нём висело несколько платьев с бирками, и снизу была полочка с туфлями. На прикроватной тумбе бумажный пакет. Заглянув в него, Ира увидела косметику. Да. В комнате всё для того, чтобы приводить её внешний вид в должный. Сглотнув ком в горле, постаралась отвлечься. Она сделала важное дело, получила деньги, положила их на счёт и сразу же оплатила лечение сестрёнки в клинике. Теперь её Настенька будет в безопасности. Ради неё она готова на всё. А это это мелочи. Подумаешь, месяц в доме у какого-то олигарха. Ну что он ей сделает? Пытать, что ли, будет? Это вряд ли. Всё будет хорошо. Она очень хочет в это верить. Правда, интуиция как-то недобро встрепенулась. Через несколько минут в комнату без стука зашла домработница Ольга. Она поставила на прикроватную тумбу поднос с бутылкой воды, соком и парой сочных бутербродов с копчёной колбасой и расплавленным сыром. Аромат еды у Иры потекли слюнки. Она очень проголодалась. С тех пор, как она утром быстро закинула себе в рот несколько виноградин, прошло уже много часов. Как только Ольга вышла, Ира приступила к трапезе. Ванзив зубы, в первый бутерброд вдруг заметила на потолке камеру. Она сразу же перестала есть и подошла к ней ближе. Да, это точно видеокамера, не детектор дыма, не огнетушитель. Они тоже, кстати, в комнате были. Теперь Ире стало по-настоящему страшно. Но отогнав от себя грустные мысли, девушка снова принялась за обед. Не успев доесть, чуть не поперхнулась, когда в комнату опять без стука забежала Ольга. Хозяин приехал. Её напуганный вид совсем не вызывал радостных эмоций. Быстро, быстро надевайте это платье. Она подбежала к шкафу, достала из него нежно-голубой атласный наряд и бросила его на кровать. Ага. И вот эти туфли. Домработница достала бежевые лодочки на среднем каблуке. Нервно почесав затылок, тучная тётка подскочила к косметике, достав оттуда розовую помаду, велела ей накрасить губы. У вас 5 минут. Да, я даже не успела доесть. Не успела душ принять. Не спорьте, делайте что велено. 5 минут. С этими словами она выбежила из комнаты. Ира вскочила с кровати, пулей пошла в ванную и почистила зубы. Остатки еды не самое приятное зрелище. Поэтому чистка зубов первое, что следует сделать. Причесав волосы, пошла надевать платье. Окинув себя взглядом в зеркале, что было на дверце шкафа, кивнула: "Да, красиво и дорого". Бирка с ценником за сотню тысяч об этом так красноречиво говорила. Подкрасившись, обулась и отправилась на выход. 5 минут точно уже клонятся к концу. Пора знакомиться с мистром покупателем. За дверью и рани кого не нашла. Поэтому с чистой душой пошла по ступенькам вниз. Где-то вдали слышался мужской голос. Последовав к нему, остановилась перед открытой дверью, видимо, в кабинет. Набрав полную грудь воздуха, постучала окасяк и заглянула внутрь. К ней спиной стоял широкоплечий мужчина в костюме и говорил с кем-то по телефону. Среагировав на её стук, он повернулся.